Ничего не понимающая Шурка удивленно обводила присутствующих глазами, тщетно пытаясь сообразить, что все это значит. Вроде бы папаша поимел совесть и признал ее, но сделал это все-таки как-то странно. Я никак не пойму, неуверенно протянула она. Да что ж тут непонятного, всплеснула руками горцогиня, отец признал тебя, ты теперь принцесса. Это как раз понятно, бабушка. Не ясно другое: за кого я должна выйти замуж? Что? Но я ведь правильно поняла, что содержание и приданое я получу только после заключения брака. Слова девочки на мгновение ввели в ступор всех присутствующих. Первым пришёл в себя Герцог Август и громко засмеялся. Секунду спустя к нему присоединилась жена, и даже в глазах матери мелькнуло смешинка. Только управляющий продолжал сохранять каменное достоинство. Вероятно, считай неприличным проявлять эмоции в присутствии герцогской чети. Всё не так плохо, дитя моё, смогла наконец выговорить герцогиня Клара-Мария и кивнула Марти. Продолжай. Та взяла со стола другой документ и, погасив улыбку, продолжила чтение. Я, Иоганн Альбрехт, великий герцог Мекленбурга, третьей этого имени, князь Вендена, Шверина и Ратцебурга, граф Шверина, Ростока и господин Штатгарда, находясь в трезвом уме и полной памяти, с ним объявляю, что воспитанница моей благородной матери, герцогиня Клары Марии Брауншвейк Вольфенбютельской и Мекленбург-Стрелецкой, урожденной принцессой Померанской, известная как Мария Агнеса Рашке, является моей дочерью и принадлежит к славному роду Никлотингов. Настоящим указом я признаю её принцессой Мекленбургского дома и повелеваю своим подданным и вассалам оказывать ей все почести, полагающиеся этому статусу. Для того, чтобы наша дочь могла содержать себя прилично её положению, я жалую в её пользу все полагающиеся мне подати и выплаты от города Ивинака и прилегающих к нему амтов. Шурка внимательно прислушивался к чеканным формулировкам указа, пытаясь ничего не упустить из услышанного. Пока было ясно следующее. Папаша не только признал ее, но и выделил кое-какие средства на содержание, причем не в будущем, а в настоящем. Это была хорошая новость. Жить до совершеннолетия или замужества она будет у бабушки, которая и будет ее опекуном. В общем, любящий отец вовсе не торопится прижать ее к своей груди и вообще как-то участвовать в жизни дочери. Просто проявил заботу, прикрывая старый грех. Что тут скажешь? Козел! Теперь ты поняла, моя девочка, прервала её размышление на тему моральных качеств родителей бабушка. В общих чертах, кивнула шурка и тут же задала уточняющий вопрос. А что, Ивенак большой город? К сожалению, не очень. Правильно поняла её обеспокоенность герцогиня, но это один из трёх городов, доставшихся и Аганну Альбрехту от отца. Это очень важно для твоего положения, дитя моё. Что же до твоего содержания, то можешь не беспокоиться. Пока ты живёшь со мной вы с матерью не будете ни в чём нуждаться. А после этого тебе достанутся владения из моей вдовой доли. Поверь мне, у тебя будет достойный приданый. Да я как-то не очень тороплюсь замуж. Хмура отозвалась девочка, про себя думая, что папин к оказался не только полорогим и парнокопытным, но ещё и жадным. По вашим предыдущим словам этого не скажешь. Не удержался от остроты Герцог Август и ухмыльнулся в ус. Тут Марта отложила в сторону документы и выразительно посмотрела на дочь. Шурка в последнее время научилась с полуслова понимать свою матушку и тут же кинулась благодарить бабушку, чертыхаясь про себя, что не догадалась сама до такой простой мысли. «Спасибо, вы так добры ко мне», — с чувством сказала она герцогиня и развернулась к ее мужу. «И вам, ваше высочество, я обязана столь многим, что не знаю, как и благодарить». «Не стоит, малышка», — улыбнулся Август. Ты хорошая девочка, и я рад, что ты живешь с нами. Но хочу заметить, что наряды следует подбирать тщательнее. С этой минуты жизнь Шурки изменилась кардинально, и она вовсе не была уверена, что в лучшую сторону. Во-первых, у нее стало куда меньше свободы. Если раньше девочка вольна была ходить куда угодно, то теперь она постоянно находилась в окружении специально приставленных к ней нянек. Даже играть с подружками ей дозволялось лишь в их присутствии, но беда еще и в том, что их у нее не было, а уж о том, чтобы бегать по окрестностям вместе с Руфусом и Гюнтером, и вовсе не могло быть и речи. Другой проблемой стала одежда. Если раньше она носила простые и удобные платья, какие были на большинстве девочек ее возраста в замке, то теперь ей приходилось наряжаться в куда более строгую одежду, и это откровенно бесило. Но даже эти орудия для пыток, лишь по недоразумению именуемые платьями, были цветочками по сравнению с парадным нарядом, в котором её должны были представить брауншвейгскому дворянству. Состоял он из двух тяжёлых бархатных платьев, обильно украшенных шитьём, надетых одно на другое. На верхнем ещё были разрезы, очевидно для того, чтобы было видно нижнее, совсем глухое. Руки прикрывались практически до пальцев, а поверх высокого воротника надевался ещё один Гофрированный, достававший почти до плеч. Волосы, собранные в невероятную причёску, прятались под золочёную сетку, поверх которой покоилась маленькая корона, подарок бабушки герцогини. Надо сказать, что чувствовал себя Шурков в этом великолепии полной дурой, но любые попытки хоть как-то возразить немедленно пресекались совершенно железобетонным аргументом: "Ты же девочка". Это словосочетание гарантированно выводило её из себя ещё в прошлой жизни. Но теперь воле неволе приходилось соответствовать. Хуже всего далось ей расставание с друзьями. Хотя занятия фехтованием продолжались, сбежать после них принцессе не давали бдительные няньки. Приходилось уныло тащиться к себе в покои и менять удобный костюм на постылое платье. Впрочем, были приятные моменты. Одним из таких стала реакция Хилды на её новое положение. Та, разумеется, тут же забыла о своей неприязни к воспитаннице Герсогини и попыталась подлизаться к ней, но безуспешно. Принцесса не пожелала иметь с ней ничего общего, о чём сообщила в совершенно недвусмысленных выражениях. Единственной её подружкой осталась Гретхен. Это обстоятельство послужило поводом для дикой зависти всех девочек в замке. Ещё одним следствием изменения статуса стали новые апартаменты, занятые новоиспечённой принцессой дома Никлатингов. Если раньше они с Мартой ютились в тесной комнатушке, то теперь у них была большая светлая спальня, в которой примыкали два помещения поменьше. Одно служило личным будуаром шурки, а во втором спали няньки. Утро начиналось всегда одинаково. После подъема следовала процедура умывания, причесывания и одевания. Прической ее по-прежнему занималась Марта, и это было самое приятное, что случалось с девочкой за весь день. Облачившись, она отправлялась на половину бабушки, где они завтракали. Шурка была единственной, кто допускался сидеть за одним столом с Герсской читой, и это поначалу было очень непривычно. Вся прислуга, включая управляющего и Марту, принимала пищу в другом месте. Еда к слову была самая простая: супы, каши, свежевыпеченный хлеб. Пили вино или лёгкое пиво. Ни чая, ни кофе за столом владельи местных земель не водилось. И лишь по праздникам герцогине позволяла себе чашку горячего шоколада, до которой была большой охотницей. Раньше у меня был повар-итальянец, который чудесно умел заваривать напиток из арабских зёрен, мечтательно говорила она внучке. Кстати, твой отец очень любил его. Ну вы, с той поры прошло много лет. Джозеп покинул меня. Кофе в наших местах не достать, да и стоит он совершенно безумных денег. И больше ещё "И всё можно", неизменно отвечала Шурка своим ангельским голоском. "Но, «Ну, конечно, можно, моя радость". Сказать по правде, шоколад ей не так уж и нравился, но выбор был откровенно невелик. После завтрака начинались занятия, количество которых заметно выросло. Потом следовал обед, и лишь после него девочке удавалось немного расслабиться. Умаявшись за день няньки, к тому времени терял часть своей усердье, и она могла пообщаться с Гретхен. Беда была лишь в том, что подружка очень уж любила играть в куклы, чего было совершенно нельзя сказать о Саше. Погляди, как прелестно моя Адель, щебетала она, показывая деревянного болванчика, обряженного в очередное шитое из лоскутов платье. "Отпад", соглашалась принцесса в чепной одежде, что подруга быстрее перейдёт к делу. "И ведь вовсе так не думаешь?" хитро улыбалась девочка, которую, несмотря на малолетство, никак нельзя было назвать дурочкой. «Ну, не то чтобы начинала дипломатничать Шурка. Просто ей надо другое платье. Как только мне станут шить какой-нибудь наряд, я тебе принесу несколько лоскутов». «И пуговиц!» — довольно кивала Гретхен, которой только это и было нужно. «Ладно, будут тебе и пуговицы». «Ну, хорошо. Твои друзья передавали тебе привет». «Как они там?» «Как обычно. Руфус дерется со всеми окрестными мальчишками, а Гюнтер ходит как в воду опущенной. Похоже, он действительно в тебя втюрился». Не говори глупости, мы просто друзья. Это ты говоришь глупости, Мари. Ой, ничего, что я тебя так называю. Всё нормально. Если мне понадобится кто-то, чтобы меня облизывать во всех местах, я позову Хилду. Только попробуй позвать эту задаваку, я вовсе перестану к тебе ходить и передавать весть от твоих дружков-шелопаев. Не буду, не буду. Ты же знаешь, я её терпеть не могу. Ну так вот. Моя старшая сестра говорит, что дружбы между парнями и девушками не бывает, потому что если девушка так подумает, то парень быстро заберётся ей Ой, простите, принцесса. Ладно тебе, я прекрасно знаю, куда парни забираются с девушкам. А откуда ты? ревнив спросила подружка. Лучше тебе не знать. В общем, твоя сестра права. Хотя это сокровенное знание совсем не помешало ей переспать со всеми лакеями и конюхами в замке. Зачем ты так говоришь, Мария Агнесса? За тем, чтобы ты не стала такой же дурой, когда вырастешь. Что тебе передали мальчишки? Что буду ждать тебя на вашем месте у пруда. Отлично. А теперь мне нужно твоё платье. Что? Мы так не договаривались. Прекрати, пожалуйста. Мне до смерти надоело это заточение. Я хочу хоть маленький глоток свободы. А помочь мне кроме тебя некому. Ну что ты задумала? Ничего особенного. Эти клуши сейчас заснут, и мы спокойно поменяемся одеждой. Даже если они проснутся не нароком, хотя я за ними такого не припомню, они всё равно ничего не поймут. Фигуры и волосами ты похожа на меня, а ближе они не подойдут. Играйся спокойно со своими куклами, и все будет в порядке. Кстати, вот тебе еще одна. Это был удар ниже пояса. Во время урока вышивания Шурка утащила несколько иголок с нитками и сшила из лоскутов наподобие человеческой фигурки и набила ее обрезками тканей ниток. У нее были руки и ноги, а на лице пара глаз из пуговок и вышитый мулиный рот. Надо было еще волосы с бахромой сделать, но она не успела. Впрочем, кукла и без того получилась на славу. Во всяком случае, ни у кого такой не было. Обычные игрушки делались из дерева, в крайнем случае скручивались из пучка соломы, но почему-то пока никто не догадался их шить. Возможно, потому что даже самые маленькие лоскуты шли в дело на одежду или одеяло. Какая прелесть, округлила глаза девочка. Мож оставить её себе? Хорошо, принцесса, но если мы попадёмся, то скажите, будто вы мне приказали. Что это ты стал такой церемонный? Не бойся, в случае чего я всё возьму на себя. Дальше было дело техники. Поменявшись с подружкой платьями, Шурка, как ни в чём не бывало, пробежала по двору и выскользнула из замка. Привет, банда, весело крикнула она мальчишкам, заскучавшим, ожидая её. Здраствуйте, ваш светлость, растерянно воскликнул Гюнтер и попытался изобразить поклон, глядя на который девочка не могла удержаться от смеха. Ха-ха-ха, видел бы ты себя со стороны. Простите, но вы теперь принцесса? Прекрати немедленно, либо мы по-прежнему друзья, либо я больше не приду. «Не обижайся, Мария», — хмыкнул Руфус. «Просто мы уж думали, что тебе не удастся вырваться. К тому же мы давно не видели тебя в платье и растерялись. Ты ведь раньше приходил одетой, как мальчишка». «Ну и как вам?» — осведомилась Шурка, недоверчиво хмыкнув. «Сказать по правде, оно идет тебе гораздо больше, чем мужской костюм». «Вот и носите такие тряпки, раз уж они вам нравятся», — рассверепела подружка. «Ну-ка где моя шпага? Я вас сейчас и в платье вздую так, что мало не покажется». Вот это по-нашему, широко усмехнулся Руфус, а его приятель с поклоном вручил девочке деревянный клинок. Возьми этот меч, принцесса, и веди в бой своих верных вассалов. Становись в позицию болтона и защищайся. Такие походы случались далеко не каждый день, и юная принцесса наделась, что они останутся тайной для матери и бабушки, но не тут-то было. Если сонные няньки могли перепутать Гретхен и Марию Агнессу, а стража не обратить внимания на девчонку в простом платье, то уж о Хильде этого сказать было никак нельзя. От природы вредная и склонная ябедничать, племянница управляющая была до крайности уязвлена высокомерием новоявленной принцессы и обдумывала планы мести. То, что она сама виновата в подобном отношении, ей, разумеется, и в голову не пришло. Так что, когда она увидела знакомую фигурку, выходящую из замка, и удостоверилась, что это именно Мария, Хильда поняла, что пробил ее час. В тот день Шурка снова удрала к своим приятелям и с упоением дралась с ними на деревянных шпагах. Затем они, вдоволь накупавшись в речке, грелись на солнце и, наконец, распрощавшись, разошлись, каждый в свою сторону. Первый звоночек, что что-то идет не так, прозвенел, едва она вошла в замок. Страждик, обычно не обращавший на шнырявших туда-сюда детей никакого внимания, вдруг внимательно посмотрел на нее и сделал знак своему товарищу. Затем оказалось, что калитка в Герцхекский садик, из которой она обычно выходила, оказалась закрытой. Бежать к себе ей пришлось через парадный вход, где её немедленно перехватили служанки. Через минуту злоумышленница стояла перед герцогиней Матией, и выражения лиц обеих не внушали ей ни малейшего оптимизма. Где вы были, ваша светлость? нервно спросила Марта, и сам тон вопроса, а также то, что она прибегла к титулованию, со всей ясностью показали, что дело их худо. Я гуляла, обречённо вздохнула Шурка. И где же? В окрестностях замка. Чудно. Маджок, простите, но никаких но? Девочке ничего не оставалось, как стоять, сжав зубы и упрямо сдерживая слёзы, выслушивать всё, что мама и бабушка думают о её безответственном поведении. Герсагенев, впрочем, больше молчал, но когда она заговорила, Шурке стало совсем плохо. Вы поступили очень дурно, Мария Агнесса, необычно скрипучим голосом заявила она. И ваш проступок несомненно заслуживает наказания. И будьте уверены, что ваша светлость получит его полной мерой, равно как и ваши няньки, допустившие преступную небрежность, не говоря уж о маленькой сообщнице, которую вы себе сыскали. Наказание заключалось в том, что всех виновных высекли, кроме, естественно, самой принцессы. С ней поступили еще хуже, ее заставили на это смотреть. И если крики нянек вызвали у Шурки весьма мало сочувствия, то каждый удар по малышке Гретхен отдавался по ней, будто били не подружку, а ее саму. Когда экзекуция закончилась, она хотела броситься к бедняжке и попытаться хоть как-то утешить ее, но глотающие слезы девочки не позволили и такой малости. Служанки немедля схватили принцессу за руки и вывели ее вон, после чего посадили под замок, а целых три дня не выпускали никуда, кроме церкви. «У меня само сердце кровью обливается, но это было необходимо», тяжко вздохнув, пояснила герцогиня в ответ на полный мольбы взгляд Марты. «Представь себе, что она устроит нечто подобное, когда вы отправитесь в Росток». «Она еще так мала». «Но уже принцесса должна привыкать, что всякое ее действие может отразиться не только на ней», Ну и на окружающих. Да, я понимаю. Боюсь, что нет, девочка моя. Ты дочь Бюргера и навсегда е останешься, но твоя дочь стала нобелем и выйдет замуж за нобеля. Она всего лишь маленькая девочка. Пока да, но она признанная дочь Мекленбургского герцога и русского царя, и когда она войдёт в возраст, по мини мое слово, выстроится целая очередь из сыновей владетельных особ, желающих породниться с неклатингами. К внезаконнорождённой Ну, за старшего сына какого-нибудь короля мы ее вряд ли выдадим, но за второго-третьего отпрыска, герцога или марк-графа, почему бы и нет? Слава богу, это будет еще не скоро. Да, но готовиться надо уже сейчас. К тому же вам необходимо наведаться в ваши новые владения. Сейчас? Момент удобный. Как ты знаешь, король Густав Адольф собирается навестить Бранденбургского кюрфюрста по одному важному делу. И Катарина Шведская ни за что не пропустит это мероприятие. Вы всё-таки думаете, что речь идёт о сватовстве? О чём же ещё, моя милая? Значит, король расстался с Сэббой Браги. Может, и нет, какая нам разница? Пожало плечами герцогиня внимательно посмотрела на Марту. Девочка, ты же лучше других знаешь, что короли не женятся на золушках, при том, что графиня Браги совсем не золушка. Конечно, ваше высочество, просто это была такая красивая история. Красивая, фыркнула Клара Мария. Вот уж нечуть. Как по мне, твоя куда лучше. Твоя дочь принцесса и ее будущее обеспечено, если она, конечно, сама ничего не испортит. Теперь ты вполне можешь попытаться устроить свою судьбу. И не смотри на меня так, я хоть и старая, но все-таки женщина. И помню, каково это быть одной. «Вы тоже хотите выдать меня замуж?» Я всегда считал это разумным. «Ну, погоди-ка, а кто это тоже?» «Ваша внучка». «Вот как?» Герцогиня на секунду задумался, потом вперила в камеристку внимательный взгляд и осторожно спросила. «Скажи, а тебе не показалось, что маленькая Мария Агнесса очень переменилась после этой болезни?» «Да, Ваше Высочество, так оно и есть. Тебя это не беспокоит?» «Беспокоит, конечно, но я уже видел такое однажды». «И где же?» «В родном Кляйной штате. Ваш сын тогда был ранен после одного случая и был совсем плох, но когда выздоровел, стал совершенно другим человеком. Мария Агнесса его дочь, и потому это преображение меня не удивляет». «Любопытно». но у нас еще будет время поговорить об этом, а теперь ступай к принцессе и попытайся ее утешить. Слушаюсь. Сделала книг Сан-Марта и хотела было выйти, но задержалась и нерешительно спросила. Как скоро мы отправимся в путь? Полагаю, недели через две. Надеюсь, я к тому времени окрепну и смогу проделать такой путь. Говорят, что самой большой драгоценностью в короне герцогов Мекленбурга является город Росток. И с этим трудно не согласиться. Богатый торговый город приносил своим владельцам более трети всех их доходов. Хотя его жители много раз пытались добиться для себя статуса вольного имперского города, неклатинги до сих пор прочно держали в руках все ничу управление и не собирались их отпускать впредь. И пусть нынешний герцог Герц их продолжает пропадать в далёкой и дикой Московии, в которой стал царём и даже по слухам сменил веру, но его жена, герцогиня Екатерина и тётка, герцогиня София Сю также крепко правит своими амтами, включая самый богатый из них, Росток. Обо всех этих делах любит поговорить за кружкой доброго пива за всегдатый трактир у дядеушки Пауля. Правда, самого дядеушки Пауля давно нет в живых, но люди привыкли так называть это заведение, не отвыкать же им. Трактиром теперь владеет почтенная вдова по имени Анна Гротта. Злые языки говорили, что её покойный муж был капитаном чёрных ритаров. А сама она маркитанкой в их обозе. Но так это или нет, никто доподлинно не знал. Знали лишь, что женщина она была хватка и денежки у неё водились. Поселившись в Ростке, фрау Анна выкупила у беспутного сына дядешки Паули её заведение, и Иряна принялась за ведение хозяйства. Многие поначалу скептически отнеслись к новой хозяйке, но вскоре убедились, что дама она весьма опытная и хватка у неё железная. В трактире, не в пример прежним временам, всегда было чисто. А пиво всегда свежее. Шантрапу совсем был облюбовавшую его вдова быстро отвадила, и теперь у них нередко останавливались богатые иностранцы, а местные посетители были как на подбор весьма почтенные и добропорядочные господа. Добрый вечер, господин Мильх, радушно поприветствовала она очередного посетителя. "Мое почтение, фрау Анна", поклонился ей в ответ саховый мастер. "Я слышал у вас свежее пиво. Конечно, свежий лубнус хозяйка, ведь вы сами поставляете его мне. Это верно, фрау Анна, но от чего-то у вас оно становится особенно вкусным. Вы не исправимы, истец, господин Милк. Несколько, фрау Анна, несколько. Позвольнули мне быть спросить о здоровье вашей дочери? Спасибо, господин Милк, с малышкой всё благополучно. Так вы будете в воскресенье в церкви? Разумеется, вы же знаете, я никогда не пропускаю воскресную службу. проводив посетителя к столу и распорядившись, чтобы ему подали кружку прохладного пива с высокой шапкой белоснежной пены, хозяйка обернулась к новому посетителю. Им оказался закутанный в плащ молодой человек, довольно приятный наружности, с усталым и запылённым лицом. "У вас есть комнаты?" глухим голосом поинтересовался он. "Да, господин офицер. С чего вы взяли, что я офицер? Разве я ошиблась?" "Нет, но, впрочем, это не важно. На какой срок вам нужна комната?" Дня на три, возможно, на неделю. Прекрасно, пойдемте, я покажу вам ее. У вас есть багаж, господин офицер? Да, он в карете, фрау. Гротте, господин офицер, если кому-то вам понравится, я прикажу поднять ваши вещи наверх. Гротте? Именно так, а что? Нет, просто я знал одного Гротте. Верно военного, как и вы. Да, он был капитаном мушкетеров. Понятно, но мой покойный муж был, как и вы, рейтаром. На ради все святого, как вы узнали. Пока они так беседовали, хозяйка провела молодого человека на второй этаж и открыла дверь в небольшую, но опрятную комнату. Вот извольте, стены здесь толстые, так что другие постояльцы не будут вам мешать. Бельё свежее, обедать вы можете в общем зале или, если угодно, вам подадут сюда. Вас устроит? Да, более чем. Как прикажете к вам обращаться? Болеслав он, просто Болеслав. Как вам будет угодно, господин лейтенант. Что-нибудь ещё? Чёрт меня подери, такое впечатление, что вы видите меня насквозь. Это моя профессия, господин Болеслав, улыбнулась одними губами Анна и вышла вон. Молодой человек рывком снял плащ и бросил его на кровать. Потом он стягнул шпагу и вытащил из-за пояса пистолет. Критически осмотрев свой наряд, Болик усмехнулся. Стоил отдавать дюжну талер в за него, если всякий встречный и поперечный видит во мне ритара. подумал он. Впрочем, если её муж был рыцарем, значит она маркитанка, а не нашо брата видит насквозь. Снаружу раздался шум, и постоялься едва успел убрать свой пистолет за спину. Распахнулась дверь, и в комнату вошёл слуга с натугой тащивший дорожный сундук. С грохотом поставив его в угол, он поклонился и тут же вышел прочь, уступив место довольной и миловидной служанке. "Кажется, у вашей милости нет слуги?" -кетливо улыбаясь, спросила она. Не прикажете ли почистить вашу одежду? Да, пожалуй, мой камзол и плащ изрядно запылились. Тогда дай ти их мне, и завтра ваш наряд будет блестеть. Хорошо. Скажи, красавица, как тебя зовут? Кетхин, господин. Скажи мне, Кетхин, давно ли ты здесь служишь? С тех самых пор, как фрау Анна купила этот трактир. А фрау Анна местная? Нет, что, она переехала сюда совсем недавно. А откуда? Я не знаю, она никогда не говорила об этом. А почему вы спрашиваете? Да так просто. Вам что-нибудь ещё надо? Нет, хотя послушай, а не говорила ли твой хозяек о москови? О москови, задумчиво протянула девушка. Не знаю. Вообще с тех пор, как наш добрый Герцог стал её царём, там побывали многие ростовские негацанты, а московиты стали бывать здесь. Но, говоря по совести, я не слышала от фрау Анны ничего по этому поводу. «Хорошо, ты можешь идти, я позже приготовлю свою одежду». «Но если вы ничего больше не хотите», — присела служанка в книгсине, «то, с вашего позволения». Выйдя от постояльца, Кэтхен сморщила недовольную гримасу на своем хорошеньком личке и пробормотав. «Можете сколько угодно интересоваться фрау Анной, на нее у вас денег все равно не хватит». Побежала вниз. Оставшись один, молодой человек, не раздеваясь, рухнул на кровать и какое-то время лежал без движения. В голове его прихотливо вертелись обрывки мыслей, но на душе было пусто. Ещё один чужой город на его долгом пути, ещё одна холодная постель. Хотя последнее обстоятельство можно было исправить. Миловидная служанка поглядывала на него с явной благосклонностью. Вот только зачем? Разве копольная любовь может охладить жар исушающий его душу вот уже несколько лет? Да разве вообще существует она, эта проклятая любовь? Когда-то давно сердце его получило тяжёлую рану, У него было всё, о чём мог мечтать пятый сын небогатого провинциального дворянина. Начав служить у юного принца изгнанника, он вместе с ним поднимался ступенька за ступенькой по очень крутой лестнице. Во принца появился свой отряд, и братья фон Герше вы стали в нём офицерами. Голова его украсилась герцогской короной, и в их карманах зазвенели звонкие монеты. Сюзерен стал мужем шведской принцессы И к его людям стали приглядываться отцы семейств в чаянии выгодных браков для своих дочерей. Казалось ещё немного и жизнь удалась. И вот эту весьма многообещающую карьеру он кинул под ноги прекрасной женщине. И что получил взамен? Теперь он изгнанник, лишённый чести и всякого будущего, а его возлюбленная лишь посмеялась над ним. Прошли годы, боль понемногу утихла, и вот он увидел ту, которая лишила её покоя и будущего. Боже, какая бездна разочарования! Как можно было влюбиться в эту пустую, взбалмошную девчонку? Как можно было променять службу уставшего легенды и герцога-странника на... На что, черт возьми, он ее променял? От тягостных рассуждений его отвлек деликатный стук в дверь. «Войдите!» — буркнул он, с неудовольствием устаившись на входящего. Как оказалось, это снова была Кэтхен. Хозяйка спрашивает вашу милость, не угодно ли вам принять ванну с дороги. — Ванну? Ну да, ванну. Хотя, наверное, правильно называть ее бочкой, но она довольно большая и горячей воды у нас сколько угодно. — Что ж, я не прочь. Пожалуй, я приму ванну. И еще что угодно, вашей милости. Принесешь в мою комнату ужин и бутылку рейнского вина. — Как прикажете, что-нибудь еще? — Сама приходи. Утром Болеслав проснулся с тяжелой головой. Кэтхен уже убежала, и лишь растерзанная постель свидетельствовала, что страстная ночь с ней не приснилась бравому лейтенанту. Стол был заставлен грязной посудой и несколькими бутылками, оплетенными лозой. К несчастью, ни в одной из них не сохранилась ни капли живительной влаги, и молодой человек беззлобно выругался. «От же чертовка! И в постели даст фору любой маркетантке и пьет не хуже иного Ретара». Судя по всему, этим таланты девушки не исчерпывались. Потому что, несмотря на такую занятость, привести в порядок его одежду она успела. Одевшись, он спустился вниз и тут же наткнулся на хозяйку. Доброе утро, господин Болеслав, поприветствовал она его. Вы будете завтракать? Доброе утро, фрау Анна. Пожалуй, я съел бы чего-нибудь. Возможно, вы хотите ещё вина? О, нет, вчерашнего было вполне достаточно. Когда быть, может, пиво? От пива не откажусь, и вишню с вишневой, пожалуйста. Как вам будет угодно. Позавтракав, молодой человек пришёл в доброе расположение духа и поблагодарив за завтрак, направился по своим делам. Прежде ему приходилось бывать в Ростоке, и потому ориентировался он вполне уверенно и без труда нашёл нужный ему дом. Собственно, это был не дом, а городской собор, где ему надо было спросить причетника и отдать ему послание. Причетник оказался пожилым человеком с измождённым лицом и внимательными глазами. Как давно вы приехали? спросил он у Болеслав, приняв свёрток. Вчера. Вы не слишком торопились, заметил причетник, впрочем, без тени осуждения в голосе. Полученные мною инструкции совершенно однозначно требовали прийти сюда до обеда, возразил ему Болек. Верно, скуп улыбнулся тот. Приятно иметь дело с таким пунктуальным молодым человеком. Теперь приходите через 3 дня и тоже до начала дневной молитвы. «Если ответное послание будет готово, то вам его отдадут». «А если нет?» «Если наши планы изменятся, вам сообщат». Проигнорировал его вопрос причетник. «Где вы остановились?» «В трактире у дядюшки Пауля». «Хорошо, я знаю это место. Ступайте, молодой человек». Вернувшись в трактир, лейтенант снова застал там толстого господина Мильха с жалобной улыбкой, поглядывающего на фрау Анну и печальным голосом рассказывающего ей... какую-то душесчипательную историю. — Вот видите, фрау Анна, для чего меня довела моя доброта, — изливал он душу трактирщицы. — Я относился к этому мальчишке как к собственному сыну, а он так со мной поступил. — Да что ж случилось, господин Мильх? — участливо спросила она его. — Как вы не знаете, — удивился он, — наш герцог снова собирает армию. — Что, простите? — удивленно переспросил Болеслав. — Ну да, — обернулся пивовар к новому слушателю. Он прислал указ о наборе целого полка пехоты, и теперь все городские бездельники только и толкуют о том, как бы стать под знамены герцога-странника. «И что в этом дурного?» — мило улыбнулась фрау Анна. «Бездельники на то и бездельники, чтобы думать о войне и легких денежках, которые на ней можно заработать. Правда, большая часть из них не доживет до той поры, как увидит хотя бы пару гульденов, но так уж устроен этот мир». «В том-то и дело, милая фрау Анна», — жаром подхватил толстяк. Бездельники об этом только толкуют, а мой Фриц сбежал, а он-то далеко не бездельник. Но вы можете обратиться с жалобой в магистрат, и вашего подмастерья вернут вам. А о чём вы говорите, печально вздохнул он. В прошлый приезд Герцгумня тоже сбежал подмастерье, и я так и сделал. Ну, Иоган Альбрехт едва приехав в Коздель Герцксколько значие, затем взыскал все недоимки по налогам. Потом на него случилось это ужасное покушение. В общем, все очень перепугались, так что никто в магистрате и слушать меня не стал. Хотя, надо сказать, он тогда завалил заказами наших портных оружейников, и они были очень довольны. А то, что у папаши Мильха сбежал под мастери, не отработав положенный ему срок, так кому это интересно? Да уж, вам не позавидуешь, посочувствовал ему трактирщица. Что ей ответил пивовар, Болик недослушал, прямиком направившись в свою комнату. Следующие три дня он провел в тягостном безделии. Поскольку заняться было решительно нечем, то днем он гулял, прислушиваясь к разговорам на улице, или вовсе валялся на кровати. Ночи проходили несколько веселее, поскольку их скрашивала Кэтхен, но скоро и она ему приелась. Наконец наступил третий день, и молодой человек направился в собор. Присев на скамью, он внимательно выслушал проповедь до конца и направился к выходу. Никто не попытался что-либо ему передать, так что оставалось только ждать. Впрочем, тем же вечером к нему постучали. "Входите", лениво отозвался он, и из-за двери показалась личка Кетхер. "Прошу прощения", прошептала она. "Но какой-то господин спрашивает вашу милость". "Хорошо, я сейчас иду", отозвался он и стал накидывать камзол. "Давайте вам помогу", шагнула к нему девушка. "Не стоит, я сам справлюсь", сухо отозвался он, застёгивая портупею. Мы так переменились, к своей бедной Кэтхин, надула ногубки. Что ты взяла? возразил Болик. Я всё вижу, вздохнула служанка. В первый день вы назвали меня милой, на второй красавицей, а теперь только что не отворачивайтесь. Тебе показалось, просто я немного устал. Так где ты говоришь ждёт этот человек? Он сказал, что будет ждать вашу милость у конюшни, отозвалась девушка и проводила постояльца грустным взглядом. Потом вздохнула и шмыгнув носом, пробормотала: Все мужчины одинаковы. Этот хоть не скряга. На улице уже темнело, но человека, пришедшего навстречу, Болеслав заметил сразу. Он был одет как горожанин, а его лицо скрывал капюшон. "Это вы меня искали?" спросил лейтенант, и вдруг, повинуясь какому-то наитию, положил руку на эфес. "Я", коротко отозвался тот и протянул ему довольно увесистую кожаную сумку. "Вы знаете, кому её передать?" Облегчённо выдохнув, Болеслав взялся за послание. И в этот момент незнакомец неожиданно сильно схватил его за руки. Практически одновременно с этим какие-то субъекты, подскочившие из темноты, накинули плащ на голову молодому человеку, прежде чем он попытался вырваться. Нельзя сказать, чтобы вечера в Шверенском замке проходили скучно, однако весёлого в них было мало. Екатерина Шведская считал неприличным устраивать пышные празднества в отсутствие супруга. и не слишком часто приглашала гостей. Те же, кто постоянно проживал при дворе шведской принцессы, уже давно наскучили друг другу, и хотя бы поэтому вызывали мало интереса. Однако после прибытия барона фон Гершева с женой ситуация несколько переменилась. Ближайший из подвижней герцога странник оказался внес свежую струю воздуха в затхлые покои старого замка. Он был молод, красив, и его верная служба была по достоинству вознаграждена сюзереном. Так что господин Оборонов вполне можно было назвать человеком богатым. Будь он холост, местные отцы перезрелых дочерей устроили бы на померанцах настоящую охоту, но вы, король был женат. Его супруга, Регина Аделаиды, была дамой многих достоинств и вскоре заняла ведущее место в числе придворных. Шведская принцесса почтила её своей дружбой и с удовольствием коротала дни в обществе своей новой фаворитки. А по вечерам к ним присоединялся барон и развлекал дам рассказами о своей службе у герцога Иоанна Альбрехта или же о забавных происшествиях, случившихся с ним днём, пока он обучал войска. Вообще, если верить его рассказам, то война была делом исключительно весёлым и занимательным. Так что нет ничего удивительного, что самым благодарным слушателем фон Гершева был юный принц Карл Густав. Господин барон, а расскажите, как вы взяли Ригу? спросил он у Карля. дослушав очередную историю. «Боюсь, ваше высочество уже поздно», – дипломатично отвечал тот ему, бросив быстрый взгляд на принцессу Катарину, сидящую рядом с ней жену. Надо сказать, дамы не слишком любили эту историю, хотя причины у них для этого были разные. Шведская принцесса в свое время наслушалась подробностей об участии во всем этом нечистой силы, а у Регины Аделаиды были собственные, не слишком приятные воспоминания. Вы право, господин барон Карлу Густаву пора спать, решительно заявила принцесса, не допуская шму возражений голосом. Ну, матушка, всё же попробую возразить, я мальчик. Однако протест остался без последствий. С вашего позволения, поклонился ей король. Мы с её высочеством удаляемся. Принцу ничего не оставалось делать, как тоже поклониться и поцеловав матери руку, отправиться в свои покои. Но едва они вышли, внимание барона отвлёк слуга, что-то прошептавший ему так, чтобы мальчик ничего не слышал. Вам нужно идти? как можно более незаинтересованным голосом спросил Карл Густов у фон Гершева. Да, мой принц, но прежде Хорошо, господин барон, вы можете идти, я сам доберусь до спальни. Помиранец немного помялся, но посмотрев в невинное лицо Карла Густова, решил, что никакой беды не случится, и, поклонившись, решительно пошагал за лакеем. Мальчик в свою очередь дождался, когда его шаги стихнут, и, разувшись, чтобы не привлекать внимание стуком каблуков, побежал вслед за ним. Быстро добравшись до комнаты, игравшей роль кордегардии, принц приложил ухо к двери и стал жадно слушать разговор за ней. Мы доставит вот человека, господин барон, докладывал кто-то ему наставнику сиплым голосом. Всё, как вы просили, тихо и благородно. Он сопротивлялся, не успел, но он сел. Как можно? Оскорбился сиплый: "Вы же просили". Хорошо. В приоткрытую щелку было видно, как в скупо освещённую комнату вталкинули связанного человека. Лицо его было закрыто каким-то мешком, руки стянуты за спиной, а с боков его поддерживали двое сопровождающих, совершенно разбойничий вида. Во всяком случае, именно так показалось принцу. "Развежите его", коротко велел фон Гершов. Сопровождающие переглянулись, однако не решившись перечить, исполнили приказание. А теперь оставьте нас. Ну, господин барон, исполнять. Дождавшись, когда люди с разбойничьими лицами выйдут, освобожденный ими пленник медленно стянул с головы мешок и, подняв голову, немного вызывающим голосом сказал. А это все думал. Кого это не называют бароном? Ты мог бы носить такой же титул? Не повышая голос, ответил ему Кароль. Видимо, не судьба, грустно усмехнулся Болеслав. Человек сам кузнец своей судьбы. Ты уже и говоришь, как он. Когда-то мы оба так говорили. К чему теперь эти воспоминания? Ну, с чего-то же надо начать разговор. Нам не о чем разговаривать. Ошибаешься, брат. Ты можешь мне не верить, но, кажется, Иоганн знал, что я тебя встречу. Вот как. Впрочем, я не удивлен. Он всегда и все знает наперед. И что же он тебе приказал? Отправить меня на виселицу? Он просил передать, что прощает тебя. Хм, неожиданно. Что-нибудь еще? И еще он просил, чтобы я тебе не мстил. Наверное, тебе трудно выполнить эту просьбу. — Как тебе сказать, брат? — вздохнул Кароль. — Если бы он не просил, а приказал, я бы, наверное, ослушался. — По крайней мере, честно. Но зачем тогда меня сюда притащили? — Ты знаешь, что за послание привез? — Нет, — покачал головой Болеслав. — Меня не посвящали в это. — А кому оно предназначалось? — Раз меня схватили, ты, вероятно, знаешь. — Отвечай. Речетнику собор. Светая простота. Он, как и ты, всего лишь футляр для послания. Главный получатель епископ Глюк. Ты помнишь его? Немного. Кажется, наш Герсак его недолюбливал, причём это у них было взаимно. Это точно, и со временем их чувства только крепились. А теперь подумай, зачем тем, кому ты сейчас служишь, писать лютеранскому епископу? Слишком сложный вопрос для лейтенанта Ритар. А для приближённого герцога-странника Это было давно. Не так уж и давно, Болеслав. Подумай хорошенько. Ну, не знаю. Случается, что и злейшие враги объединяются, когда у них появляется общий противник. А Иоганн Альбрехт, надо дать ему должное, умеет наживать себе врагов. Умеет и друзей. Тоже верно. Не зря ведь его избрали своим царем московитые. Кстати, как он ими правит? Нет, среди них есть неплохие парни, вроде Никиты или Анисима, но ведь они же дикие. Не такие уж и дикие. Ну, ты не договорил. Да что тут толковать? Даже среди самых ярых попистов случаются люди, что за пригоршню полновесных дукатов надевают на голову челму и поют соры из карана, как будто всю жизнь только этим и занимались. Почему бы таким не быть и среди последователей Лютера? Всё гораздо сложнее, брат. У нашего герцога есть могущественные враги, но они хотели бы не просто убрать его со своей дороги, но ещё и сделать это чужими руками. И кто же эти люди? Услышав вопрос младшего брата, Кароль на мгновение задумался. Затем тяжело вздохнул и тихо ответил. «Если ты спрашиваешь у меня их имена, я не знаю. Однако, может, ты поможешь мне их узнать?» «Ну как?» «Кто дал тебе это письмо?» «Краф Хоток». «Приближенный короля Фердинанда?» «Да, он. Я сопровождал его во время посольства к королевичу Владиславу». «Вы были в Польше?» «Да, братец, мы привезли к королевичу деньги для войны с...» «Герцогом Иоганном Альбрехтом?» «Да, с ним, правда, у него, насколько я знаю, теперь какое-то новое имя». «Именно так русские зовут его Иван Федорович». «Русские? Ты хотел сказать московиты?» «Нет, я все правильно сказал, так себя называет этот народ, а Москва всего лишь их столица». «И он теперь тоже русский? Иногда даже больше, чем его подданные. Ну ты отвлекся». «Хорошо, брат». Меня, разумеется, не посвящали во все подробности, но было очевидно, что папаша Владислава, король Сигизмунд, спустил все денежки на осаду Риги и на войну с турками. Фердинанд предложил ему субсидию в обмен на обязательство помочь войсками в случае надобности. Какой надобности? Точно не знаю, но в Чехии сейчас волнение, короли не жалуют реформатов, впрочем, их никто не любит. Ты стал католиком? — Нет, что ты, просто как по мне, то эти узколобые фанатики ничуть не лучше папистов, даже хуже. — Ладно, оставим теологию богословам. Так ты говоришь, что король богемии решил заручиться польской поддержкой? — Почему нет? На войне случается всякое. К тому же чехи не раз и не два заставляли имперцев умыться кровью, так что небольшая предосторожность не помешает. — Допустим, что все именно так, — задумчиво пробормотал король. А затем тебе послали с письмами в Мекленбург, да ещё и к Глюку, и не только к нему. Вот как? Да, братец, тут целое змеиное гнездо, но прежде чем я смогу рассказать тебе подробности, я хочу знать, что именно? Могу ли я тебе доверять, как прежде, или ты опять предашь меня и нашего герцога из-за первой же смозливой девчонки, встретившейся на твоём пути? Болеслав тяжело вздохнул и отвернулся от брата, чтобы тот не смог видеть, как заблестели его глаза. Боюсь, что я человек конченый. Нет, не говори так. Но это же правда. У нас с тобой не было ничего, когда мы нанелись к юному Мекленбургскому принцу. Ничего, кроме доброго имени. Но ты приуспел, стал бароном и, как говорят, женился, а я потерял всё. Знаешь, если бы ты тогда не оступился, наш герцог никогда бы не попал в плен и не бежал оттуда в Москву. Не присенилсы бы к ополчению и русские не выбрали б его своим царём. И Аган Альбрехт сказал мне перед моим отъездом: "Всё, что не делается, всё к лучшему". Именно поэтому он простил тебя. А от себя я добавлю, что если бы он не стал русским царем, мы вряд ли попали бы в Ригу, и я никогда не встретил бы Ригину Аделаиду. А если бы и встретил, то урожденной графиня Бокс-Гевден и не посмотрел бы в мою сторону. Послушай меня, брат, я действительно разбогател, получил титул и счастливо женился. И единственное, что удручало меня, это отсутствие вести о тебе. Я даже не стал заезжать в Померанию к родителям, чтобы познакомить их со своей женой. «Ведь они непременно спросили бы о тебе, и что бы я им ответил?» «Да уж», — удрученно вздохнул Болик. «Мы всем обязаны герцогу, а я отплатил ему черной неблагодарностью. Да еще и задриной девчонки, не стоящей доброго слова. Ты знаешь, я ведь встретил ее при дворе Владислава. Она стала его любовницей. Иоганн Альбрехт говорил мне, что у нее в глазах только его корона, а я, глупец, не поверил ему». «Ты хочешь вернуться?» «Это невозможно». «Невозможно спать на потолке». Услышав эти слова, младший фон Гершев выпучил глаза, а затем звонко рассмеялся. "А, да, помню, потому что одеяло будет падать. Ты снова говоришь как он. Ты хочешь вернуться? Больше всего на свете. Да будет так. Теперь я смогу сказать тебе, похоже, епископ Глюк, которому предназначалось послание, служит не только шведскому королю. Почему ты так решил? Потому что он уговаривал короля Кристиана занять Мекленбург своими войсками." Что за вздор? Как в Альденбурге могут претендовать на эти земли? Не такой уж вздор, братец. Ты помнишь, как зовут мать датского короля? Если честно, нет. Я же не покойный Манфред, который помнил, и не такое. Ну и напрасно. Так вот, ее зовут вдовствующая королева София, Мекленбург-Гюстровская. Она единственная дочь покойного герцога Ульриха Третьего. Подожди, это же дядя нашего Иоганна Альбрахта? И не только его, но и покойных кузенов Герцогов. Так что, как видишь, кое-какие права у короля Кристиана имеются. Без согласия императора эти права ничто. И именно это согласие ты и привёз. Согласие императора? Ну, Фердинанд, покуда не император, и думается мне, стаф им, может, и не вспомнит об обязательствах короля Богемии. Но ведь есть наш Герцэг? Он стал русским царём и сменил веру. Но у него есть сын. которого вполне можно объявить незаконно рожденным из-за долгой разлуки Иоганна Альбрехта и Катарины. А можно, кстати, самого Иоганна Альбрехта. Шведский король никогда не допустит этого. Исцепится с королем датским, вследствие чего ни у того, ни у другого не будет возможности сунуть нос в имперские дела. Какое коварство! И обычная политика. Я смотрю, ты поднаторел в подобных делах. Кстати, как ты меня нашел? Тебя узнал капрал Михель Рауби, приглядывавший за глюком и его прихвостнями. Ты помнишь его? Нет. А вот Иоганн помнит всех своих солдат, особенно тех, с кем начинал, и даже разрешил ему отправиться вместе со мной в герцогство, чтобы найти себе жену. Поэтому Михель внимателен и предан своему господину». Юный Карл Густав сильно устал, слушая разговор братьев. Он далеко не все понял из услышанного, но память у него была крепкой, и самое главное, он запомнил. Рокинув наблюдательный пост, он быстро добежал до своей комнаты, и скинув курточку и кюлоты, юркнул под одеяло. Нянька, обязанная следить за ним и сестрой, давно спала, так что его отсутствие осталось незамеченным. Что бы ни случалось накануне, каждое утро Карла Густова начиналось одинаково. Подъём, умывание, краткая молитва, лёгкий завтрак и занятия с учителями. Единственное изменение заключалось в том, что теперь он занимался вместе со своим приятелем Петром. Барону фон Гершу удалось убедить принцессу Катарину в том, что её сыну необходим слуга его возраста. Так что теперь тот учился и играл и проказничал в компании принца на законном основании. Впрочем, времени на проказы у них становилось всё меньше. Новый воспитатель полагал праздность худшим из грехов, и потому день мальчиков был заполнен до предела. Семь свободных искусств сменяло фихтование. После изучения закона Божьего наступало время танцев. А за грамматикой и риторикой по пятам следовали гимнастика и плавание. Отдельной статьёй шло обучение военному делу. Для мушкетов и кавалерийских пистолетов молодые люди были ещё слишком субтильны, но процесс зарядки усвоили гораздо твёрже, чем отче наш. Для ритарской выестки также было рновато, однако уверенно держаться в седле их научили. Всё это привело к тому, что Карл Густав так и не успел рассказать своему приятелю о том, что увидел минувшим вечером, а затем его позвали на обед. Если за завтраком мальчишки сидели рядом, наперегонки поглощая данную им пищу, то обед за столом Герсагини это совсем другое дело. Её высочество обедала в торжественной обстановке в компании приближённых. Несмотря на то, что супруги фон Гершев совсем недавно присоединились к двору Катарины, Они быстро заняли весьма важные места в придворной иерархии, заставив подвинуться прежних фаворитов. Регина Аделаида стала статс-дамой и обычно сидела по правую руку от принцессы, вызывая этим лютую зависть у прочих придворных. Место Карла было рядом с женой, с тем, чтобы герцогине было удобно слушать её рассказы, на которую он оказался мастером. Напротив него обычно сидели шведские офицеры во главе с недавно вступившим в командование Густовым Горном. Принаряженные принц и принцесса сидели на отведённых им местах, терпеливо ожидая, когда подадут приборы, и демонстрируя отменную благовоспитанность. Вступать без разрешения в разговоры взрослых им было строжайше запрещено, а потому Карл Густав частенько с тоской думал, что пообедать вместе с Петром в Людской было бы куда веселее. Как вы находите нашу кухню? Любезно осведомилась Катерина у регины Аделаиды, как только был уталён первый гость. Благодарю вас, ваше высочество. Ваш повар настоящий кудесник. Хотя мы настолько отвыкли от цивилизации, что нам трудно считать ценителями. Неужели при дворе моего мужа так плохо готовят? Сказать по правде, я не могу сказать ничего о кремлёвских поварах, поскольку у меня не было возможности оценить их искусство, ведь в Москве женщины не допускаются на пиры. Это правда? удивилась шведская принцесса и обернулась к барону. Совершеннейше, ваше высочество, отвечал фон Гершев с любезной улыбкой. К сожалению, нравы там царят довольно патриархальны, и это одна из причин, по которой государь желает вашего скорейшего приезда. Он надеется, что вы и ваш блистательный двор станут образцом для подданных. Ваш муж коварный человек, задумчиво сказала Екатерина, обращаясь к баронессе. Что бы он ни сказал, всё сводится к необходимости скорейшего переезда в Москву. Причём выглядит это так, как будто он делает комплимент Очевидно, таковы инструкции, полученные им от вашего царственного супруга. Вообще, его величество умеет заставлять людей делать то, что ему необходимо. Единственное, чему я поражаюсь, так это велеречивость моего кароля. До приезда в Мекленбург я полагал, что он может лишь отдавать приказы солдатам до распоряжения жителям Кукуя. Но, как выяснилось, он умеет быть настоящим придворным. Неужели он не проявил этот свой талант, когда ухаживал за вами? Увы, нет. Вероятно, у него просто не было возможности проявить и способности. Там ведь был и Оган Альбрехт, не так ли? Вот уж кого трудно назвать молчаном. Рядом с моим мужем кто угодно покажется косноязычным и тугодомом. Иногда мне кажется, что это главная причина, по которой у него так много врагов в Швеции. Врагов в Швеции у вашего мужа, но мне казалось, что он популярен в Стокгольме, разве что среди солдат да ещё крестьян. Сейчас только они помнят про его подвиги в Кальмарской войне. Горожане до сих пор не могут забыть бунта, вспыхнувшую в его прошлый приезд. Именно тогда мы расстались. Нас с сыном спасая увезла дворцовая стража, а он со своими людьми пробился в порт, пролив по пути реки Крови. Аристократы считают его чужаком и выскочкой. Даже враждующие между собой семейства Оксы Шерна и Юлин Шерна сходятся в своей неприязни к моему мужу. Про отношение к нему церкви и говорить нечего, особенно после принятия схизмы. Епископ Глюк, к сожалению, совсем не одинок в своём мнении. Кстати, он прислал записку, в которой утверждает, что его не пускают в замок и вообще всячески притесняют. Это правда? Боюсь, что так, ваше высочество, твёрдо ответил фон Гершев. Надеюсь, у вас есть объяснение подобным поступкам. Разумеется, есть достаточные основания подозревать его преподобие в измене. Это не слыхано, воскликнул молчавший до сих пор Густав Горн. Как вы смеете обвинять святого отца в подобном преступлении? — Действительно, — поддержала шведа Катарина. — Я не знаю, о каких основаниях идет речь, но уверена, что это какая-то ошибка. — Если это так, то я готов принести любые извинения и понести любое наказание. Однако с немалым сожалению думаю, что подозрения более чем основательны. Впрочем, почему бы вам не пригласить самого господина епископа? Я представлю улики, а у него будет возможность оправдаться. — Я уверен, что преподобный сделает это с легкостью, — мрачно заявил Горн, яростно сверля глазами померанца. Густов был младшим братом полковника Эверта Горна, погибшего при осаде Пскова. Собственно говоря, он тоже участвовал в той осаде и был свидетелем трагедий. Безвестному русскому стрелку, не иначе как наущаемому дьяволом, удалось тогда почти невозможное точно попасть в грудь Эверта на расстоянии около 300 шагов. Хотя Густов видел это своими глазами, кое-что оставалось неясным. Полковник и только что прибывший герцог Мекленбургский явно ссорились. Если бы не проклятый московит, все могло бы кончиться требованием сатисфакции. Однако его брат погиб, а зять шведского короля тут же вступил в командование и увел войска от Пскова, оставив Эверта неотмщенным. Кроме того, Иоганн Альбрехт вел какие-то странные разговоры с полковым лекарем О'Коннором и даже зачем-то забрал пулю, убившую Горна. Это все выглядело очень странно, особенно принимая во внимание противоестественную дружбу немецкого герцога с московитами. Однако в ту пору дознаться до истины у Густава не получилось. Сначала сбежал этот скользкий полуирландец-полуфранцуз, затем король отозвал и самого горна-младшего, чтобы отправить его учиться военному делу в Голландии. Едва тот вернулся, Густав Адольф, пожаловав его чином полковника и камергерским ключом, отправил командовать шведским региментом принцессы Катарины в Мекленбург. Молодой и амбициозный шведский офицер занял блестящее положение при дворе сестры короля, Однако с прибытием фон Гершева его звезда закатилась. Разумеется, он продолжал находиться в свите герцогини, но с каждой минутой его влияние уменьшалось, а проклятый Померане становился все более важной персоной. Что хуже всего, Горн никак не мог взять в толк, от чего это происходит. Вроде бы он во всем превосходил приближенного русского царя, ибо принадлежал к старинному и богатому роду, получил прекрасное образование и выше всяких похвал проявил себя на войне. Но он был всего лишь полковник, а фон Гершев успел стать генералом. Ему пожаловали титул и весьма недурное состояние. А самое главное, он был женат на прекраснейшей женщине, каких только доводилось видеть Густову Горну. И вдобавок ко всему, если Швед мог называть себя учеником моряца Оранского, то Померанцы сияла слава правой руки непобедимого герцога Странника.